Миссис Сирс сказала, — Сэм, не делай этого. Однако голос ее оказался таким слабым, что с ним не посчитались, попросту не заметив его. Мистер Сирс ничего не сказал жене, а направился вслед за своим приятелем к темно-синему Чеви, припаркованному у обочины. На месте антенны свисал какой-то непонятный отросток, а вся правая задняя часть машины была сильно помята. Донни Блейлок ударил ногой по колесу, потом уселся за руль, а мистер Сирс разместился с ним рядом. Чеви завелся спущенным звуком, выпустив при этом густой черный выхлоп. Когда машина тронулась с места, я услышал смех мистера Сирса, словно он только что рассказал очередной анекдот про священника. Донни Блейлок, похоже, вовсю давил на газ, потому что пока машина выбиралась к началу Дирман-стрит, шины визжали. Потом я снова взглянул на запад и увидел, как пылающий предмет исчез где-то за холмами, покрытыми лесами и другой растительностью. Сияние от этого предмета билось в темноте, словно ритмично сокращавшееся сердце. Комета падала на землю в каком-то диком и глухом месте. К тому же в окрестностях и в помине не было песка. Я подумал что марсианам предстоит тяжелая работенка пробиваться под землей через толщу грязи корней травы и деревьев. Я услышал, как хлопнула дверь, повернулся и увидел Бена, стоявшего на веранде. Он вытер глаза тыльной стороной ладони и уставился на дорогу через Дирман-стрит, словно мог следить за движением Чеви. Но к тому времени машина уже свернула направо на улицу Шенток и исчезла из виду. Где-то вдалеке, возможно, в братане продолжали скулить лаять собаки. Миссис Сирс выдохнула, а потом обернулась к нам с Беном. — Пойдемте в дом. — проговорила она с видимым трудом. Глаза Бена были все еще затуманены слезами, но он уже не плакал. Казалось, у всех пропало желание заканчивать партию в скрабл. Миссис Сирс снова обратилась к нам. «Почему бы вам не поиграть в твоей комнате, Бен?» Он медленно кивнул. Он смотрел так, словно только что получил тяжелейший удар по голове. Миссис Сирс пошла на кухню, где включила воду. В комнате Бена я сел прямо на пол, разглядывая вкладыши о гражданской войне, а Бен застыл у окна. Я мог с уверенностью сказать, что он страдает. Прежде я никогда еще не видел его в таком состоянии, и мне следовало что-нибудь сказать. «Не беспокойся», — сказал я бенну «Это не марсиане. Просто метеор, вот и все». Он не ответил. «Метеор — это всего лишь большой раскаленный камень», — продолжал я свою успокоительную тираду. Внутри нет никаких муссиан. Бен хранил молчание. Его все еще доливали мысли. — С твоим отцом все будет в порядке, он вернется, — продолжал я успокаивать Бена. Бен заговорил. Голос его звучал до ужаса спокойно. — Он вернется. Но вернется измененным. — Нет, это не так. — Слушай, там же было всего лишь кино. Оно было снято режиссером. Я подумал, что говорю так, потому что и сам пытаюсь избавиться от чего-то в своей душе. И это казалось одновременно болезненным, жалостливым и приятным. Слушай, ведь на самом деле не бывает такой машины, которая вырезала бы марсианские знаки на шее у людей. На самом деле нет огромной марсианской головы в стеклянном шлеме. Все это выдумали те, кто сделал фильм. Не нужно этого бояться, понимаешь? «Он вернется измененным», — упрямо повторил Бен. Я продолжал попытки разговора, но ничто из того, что я произносил, не могло заставить его поверить во что-то другое. Миссис Сирс вошла в комнату. Ее глаза тоже казались какими-то опухшими и потускневшими, как у Бена. Однако ей удалось бодро улыбнуться, и улыбка эта словно бритвой резанула по моему сердцу. Она сказала, «Кори, не хочешь ли ты первым принять ванну?» К десяти часам, когда его жена выключила в комнате Бена свет, мистер Сирс так и не появился дома. Я лежал рядом с бенном под накрахмаленной простынёй и прислушивался к звукам ночи. Собаки то тут, то там ещё переговаривались друг с другом, вероятно, обмениваясь впечатлениями о прошедшем дне, и всякий раз Тампер при этом тихо рычал что-то в ответ. «Бен!» — прошептал я. — «Ты не спишь?» Он ничего не ответил, но по прерывистости его дыхания я понял, что он не спал. «Не волнуйся», — сказал я. «Ладно?» Он перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. Наконец меня понесло по волнам сна. Удивительно, но мой сон не был связан ни с марсианами, ни с зияющими ранами на облюбованных марсианами шеях. Во сне мой отец плыл к тонущему автомобилю, но когда его голова погружалась под воду, то больше уже не всплывала на поверхность. Я стоял на красном утесе перед озером и звал его, пока Ленни не подошла ко мне, словно белый туман, и не вложила мою руку в свою влажную ладонь. И когда она повела меня прочь от озера, я услышал, как где-то вдали меня звала мама, а на лесной опушке стояла фигура в плаще, полы которого развивались на ветру. Меня разбудил резкий толчок. Я открыл глаза, мое сердце бешено колотилось. Что-то разбилось, и звук этот... Заполнил мое сознание, проник в голову. Огни еще не горели, снаружи по-прежнему царствовала ночь. Я протянул руку и дотронулся до Бена, который все еще лежал рядом со мной. Он тяжело вздохнул, словно мое прикосновение до смерти напугало его. Я услышал рокот двигателя, выглянул в окно в сторону Дирман-стрит и увидел заднее огничеви Донни Блейлока, отъезжающего прочь от дома. Дверь на веранду догадался я. Ее стук разбудил меня. «Бен — Бен! — глухо сказал я. Мой язык еле ворочался от еще не ушедшего полностью сна. — Твой папа пришел домой. Что-то грохнуло у входной двери. Казалось, что от этого удара весь дом задрожал. — Сэм! — это был визгливый голос миссис Сирс. — Сэм! — я выскользнул из кровати, но Бен по-прежнему лежал. Думаю, он просто смотрел в потолок. Я прошел в темноте по коридору, под моими ногами скрипели доски пола. В темноте я наткнулся на миссис Сирс, которая стояла как раз там, где был проход из коридора в большую комнату. Света нигде не было. Я услышал ужасное хриплое дыхание. Это был звук, который, как я подумал, могли издавать марсиане, если бы их инопланетные легкие вдыхали земной воздух. «Сэм?» спросила миссис Сирс. «Я здесь... здесь... — ответил хрипловатый голос, — здесь, здесь, мать твою, прямо здесь. Это был голос мистера Сирса. Да, без сомнения, это был его голос, но он несколько отличался от его обычного голоса. Он был какой-то изменённый. В нем не чувствовалось ни капли юмора, как бывало обычно, когда он поздно приходил домой или рассказывал свои любимые анекдоты про священников и монахов. Сейчас он был таким же натужным, как звук трубы. «Сэм, сейчас я включу свет! Щук-щук!» И вот он показался из темноты. Мистер Сирс на четвереньках стоял на полу, крепко упираясь всеми своими конечностями в дощатый пол и склонив голову так, что одна его щека терлась о ковер. Его лицо казалось каким-то непомерно раздутым и мокрым, глаза провалились куда-то в мясистые складки. Правое плечо на куртке было запачкано землей, точно так же были запачканы и джинсы, словно он много раз падал в лесу. От света он моргнул, Серебристая слюна повисла на нижней губе. — Где она? — спросил он. — Ты ее видишь? — Она... — Возле твоей правой руки. Его левая рука начала шарить по полу. — Проклятая лгуни! — проговорил он друг. — У другой руки Сэм, — устала сказала миссис Сирс. Его правая рука двинулась в сторону металлического предмета, лежавшего возле нее. Это оказалась фляга с виски, которую он нащупал пальцами и подкатил к себе поближе. Затем мистер Сирс поднялся на колени и посмотрел на жену. Лицо его приобрело свирепое выражение, он стал каким-то злым. — Не смей ничего мне говорить! — пробормотал он. — Не смей открывать этот дерзкий губастый рот! Я отступил по коридору назад. С меня было достаточно видения чудовище выползавшего из своей прежней кожи. Мистер Сирс попробовал подняться на ноги. Он схватился за стол, с которого так и не было убрано после нашей игры в скрабл, и буквы рассыпались по полу, образовав мешанину гласных и согласных. Потом ему все-таки удалось встать, отвинтить крышку фляги и приложиться к горлышку. — Ступай в кровать, Сэм, — сказала миссис Сирс. Это было произнесено без всякого нажима, словно она прекрасно знала, что должно было за этим последовать. — Ступай в кровать! — грубо передразнил он. — Ступай в кровать! Его губы скривились. — Я не хочу в кровать! Ты толстожопая корова! Я увидел, как миссис Сир задрожала, словно ее хлестнули кнутом. Рука ее потянулась ко рту. — О, Сэм! Зарыдала она, и по дому разнеслись ужасные звуки. Я еще немного отошел назад, а потом мимо меня прошел Бен в зеленой пижаме. Лицо его было непроницаемым, свободным от всякого выражения, однако по щекам текли слезы. Это было похуже, чем в кино о чудовищах. Эти ужасы не сходят с экрана или со страниц книг, а внезапно появляются в доме, все запутывают и переворачивают вверх дном, ухмыляясь при этом. Они обладают обликом того, кого вы очень любите. Я был уверен, что в этот момент Бен скорее был согласен взглянуть в лицо стеклянноголового марсианина, протягивающего к нему щупальцы, чем смотреть в покрасневшие пьяные глаза своего отца. — А, Бенни, мальчик, — сказал мистер Сирс. Он пошатнулся и схватился за спинку стула. — Ха! Ты знаешь, что с тобой произошло — Знаешь что? Твоя лучшая часть так и осталась в том рваном презервативе. Вот что случилось. Бен замер рядом с матерью. Какие бы чувства ни обуревали его, на его лице их не было видно. Он наверняка знал, что именно это и должно было произойти, догадался я. Бен отлично знал, что если его отец отправлялся куда-нибудь с Донни Блейлоком, он всегда приходил домой измененным но отнюдь не марсианами, а каким-нибудь самодельным пойлом. — Вы оба классно смотритесь. Только посмотрите на себя. Мистер Сирс сделал попытку завинтить крышку фляги, но ему не удалось даже приложить ее к нужному месту. — Стоите там, открыв ваши дерзкие рты. — И ты находишь это забавным, мой мальчик, а? Нет, мистер. — Да, ты находишь это забавным. Ты ждешь, не дождешься момента, чтобы посмеяться надо мной и рассказать всем об этом. Разве не так? Где этот парень Мэккинсонов? Эй! Он заметил меня, стоявшего сзади в коридоре, я вздрогнул. Ты можешь сказать этому проклятому молочнику, своему отцу. Пусть отправляется прямиком в ад, к чертям собачьим. Слышишь меня? Я кивнул, и он отвлекся от моей персоны. Это было вовсе не тем, что на самом деле хотел сказать мистер Сирс. Грубым и кровожадным сделала его фляга, которая выкручивала и давила изнутри его душу до тех пор, пока голос его не начинал кричать об освобождении. «Что ты там сказала?» Он пристально посмотрел на миссис Сирс, его веки набухли и отяжелели. «Что ты сейчас говоришь?» «Я, я ничего не говорила». Он бросился на нее, как разъяренный бык. Миссис Сирс закричала и отступила назад, но он схватил ее одной рукой за пол и халата, отведя другую руку с флягой назад, словно собирался ударить ее по лицу. — Да ты сказала! — закричал он с ликованием. — И не заговаривай мне зубы! Папочка, нет! — взмолился Бен, и обхватив обеими руками бедра отца, повис на них всем своим весом. Так все и застыло. Момент растянулся. Мистер Сирс, собирающийся ударить свою жену, я, стоящий в шоке в коридоре, Бен, схвативший отца за ноги. Впечатляющая немая сцена. Губы миссис Сирс задрожали. Обращаясь к фляге, которая изготовилась стукнуть ее по лицу, она проговорила. — Я сказала, что мы оба любим тебя и что... Мы хотим, чтобы ты был счастлив. Вот и все. Слезы тонкими струйками потекли у нее из глаз. Вот и все. Просто счастлив. Он ничего не сказал. Глаза его закрылись, а потом он с явным усилием открыл их. «Счастлив!» — прошептал он. Теперь зарыдал Бен. Лицом он уткнулся в бедро отца, костяшки пальцев побелели от напряжения. Мистер Сирс опустил руку и отпустил халат жены. «Счастлив!» Вот видишь, я счастлив. Посмотри, как я улыбаюсь. Лицо его при этом не изменилось. Он стоял тяжело и прерывисто дыша, рука с зажатой в ней фляга бессильно повисла вдоль бока. Сначала он повернулся в одну сторону, потом в другую, но, казалось, так и не смог решить, какой путь избрать. — Почему бы тебе не сесть, Сэм? — спросила миссис Сирс. Она шмыгнула и вытерла мокрый нос. — Хочешь, я помогу тебе, а? — Да. «Помоги!» — утвердительно кивнул он. Бен отпустил его, а миссис Сирс повела мужа к стулу. Он бессильно плюхнулся на стул, словно был не человеком, а огромным ворохом грязного белья. Затем посмотрел на противоположную стену, и рот его приоткрылся. Она пододвинула другой стул и села рядом с мужем. В комнате будто только что прошла гроза. Буря могла, конечно, еще вернуться, может быть, Несколькими ночами позже, но сейчас она ушла. Мне кажется... Он остановился, словно потерял мысль, и несколько раз моргнул, отыскивая нужные слова. «Мне кажется, я веду себя не очень хорошо», — наконец проговорил он. Миссис Сирс осторожно положила себе на плечо его голову. Он крепко зажмурил глаза, грудь его приподнялась, а потом он начал плакать. И я вышел из их дома прямо в ночь, одетый в одну пижаму, потому что это было для меня слишком тяжело — оставаться в такую минуту в доме при виде их боли. Я уселся на ступеньках веранды. Тампер обежал вокруг меня и уселся рядом, а потом лизнул мою руку. Я почувствовал себя очень далеко от дома, хотя наши улицы располагались почти рядом. Бен знал. Ему наверняка понадобилась смелость, чтобы лгать, притворяясь в постели спящим. Он знал об этом, когда далеко за полночь хлопнула входная дверь, когда захватчик, находившийся прежде внутри фляги, смог попасть в дом. Знание этого и безысходное ожидание наверняка заставляли Бена невероятно мучиться и страдать. Через некоторое время Бен тоже вышел на крыльцо и уселся со мной на ступеньках. Он спросил, все ли у меня в порядке, и я ответил, что да. Я спросил его, все ли у него в порядке, и он ответил мне то же самое. Я поверил ему. Он научился жить с этим, и хотя это было ужасно, он справлялся, как только мог. «У папы бывают такие периоды», — объяснил он. «Иногда он говорит очень плохие вещи, но ничего не может с собой поделать». Я кивнул в знак понимания. Когда он говорил о твоем отце, он так не думал. «Ты не должен ненавидеть его, слышишь?» — Нет, — согласился я, — я понимаю и не виню его. — Ты ведь не ненавидишь меня, а? — Нет, — ответил я ему, — я никого не ненавижу, я всех люблю. — Ты и правда хороший друг, — сказал Бен и положил руку на мое плечо, потом обнял меня. Вышла миссис Сирс, она принесла нам плед, красный. Мы сидели там и смотрели, как на небе медленно исчезали звезды и слушали щебетание предвестников утра птиц. За завтраком у нас была горячая овсянка и булочки с клубникой. Миссис Сирс сказала, что мистер Сирс еще спит и, вероятно, проспит большую часть дня, и не буду ли я так любезен, чтобы попросить свою маму позвонить ей, чтобы поговорить? Одевшись и упаковав в ранец свои вещи, я поблагодарил миссис Сирс за радушный прием и за великолепное угощение, а Бен сказал, что завтра встретится со мной в школе. Он проводил меня до велосипеда И мы поболтали о нашей бейсбольной команде младшей лиги, которая скоро должна была начать выступать. Как раз начинались бейсбольные соревнования. Никогда больше между собой мы не поминали тот фильм о марсианах, замышляющих покорить землю город за городом, семью за семьей. Потому что мы оба уже сталкивались с захватчиками лицом к лицу. Было воскресное утро. Я ехал к дому, а когда оглядывался на тупик, которым оканчивалась Дирман-стрит, мой друг все еще стоял там и махал мне рукой. Глава 4. Осы на Пасху. Как выяснилось, при падении из космического пространства метеор должен был сгореть почти без остатка. Там, куда он упал, сосны занялись огнем, но к вечеру в воскресенье пошел дождь, который справился с огнем. В понедельник утром, когда в школе прозвенел звонок, все еще шел дождь и шел потом в течение всего серого дня. На следующее воскресенье была Пасха. Мама говорила, что надеется, что дождь, вопреки предсказаниям синоптиков, не испортит праздничного пасхального шествия, которое обычно устраивалось на Мерчендс-стрит. Рано утром в Страстную пятницу, часов в шесть, в Зефире обычно начинался парад несколько иного свойства. Он начинался в братане возле маленького каркасного дома, выкрашенного в бордовый, а также во все возможные оттенки оранжевого, красного и золотистого цветов. От дома начинала свой путь процессия, состоявшая обычно из негров-мужчин, в черных костюмах и белых рубашках с галстуками, сопровождаемая некоторым количеством женщин и детей в траурных одеяниях, которые шли в хвосте колонны. Двое мужчин несли барабаны и отбивали на них медленный, мерный ритм в такт своим шагам. В полном молчании процессия держала путь через железнодорожные пути, затем к центру города по Мерчен-стрит. С тех пор, как это стало регулярным событием на Страстную пятницу, многие жители Зефира спешили на улицу, чтобы постоять на тротуаре и понаблюдать за происходящим. Причем повышенный интерес ко всем событиям такого рода. Наблюдался именно среди белых представителей человеческой популяции. Моя мама была одним из тех любопытных, а мама, как правило, в это время был на работе. Я обычно тоже ходила с мамой, потому что меня, как любого другого человека, в толпе захватывало происходящее. Трое негров, возглавлявших процессию, несли в руках дерюжные мешки. Вокруг их шеи, свисая поверх галстуков, Болтались ожерелье из янтарных бусин, куриных костей и раковин речных мидий. На этот раз в страстную пятницу по мокрым улицам моросил противный дождь, однако участники шествия шли без зонтиков. Они не разговаривали друг с другом и не отвечали тем, кто набирался нахальства заговорить с ними. Посреди шествия я увидел мистера Лайтфута. Хотя он знал в нашем городе всех белых, мистер Лайтфут не смотрел ни вправо, ни влево. Он устаивался прямо в затылок мужчины, который шел в процессе и перед ним. Маркус Лайтфуд, внесший неоценимый вклад в дело сближения общин Браттона и Зефира, был мастером на все руки. Он мог починить любую вещь, изобретенную человеком. Я обладал умением заниматься любой работой, не покладая рук. Я узнал мистера Денниса, работавшего сторожем в начальной школе. Узнал миссис Велведайн что работала в столовой при нашей церкви, и узнал миссис Перл из пекарни на Мерченд-стрит, обычно такую смешливую и веселую. Впрочем, сегодня она была воплощением серьезности и строгости. Ее голова была прикрыта прозрачной шапочкой от дождя. В самом хвосте процессии даже позади женщин и детей шел мужчина, высокий и худой, одетый в смокинг и цилиндр, Мужчина нес маленький барабан и рукой в черной перчатке бил в него, задавая ритм всей процессии. Именно для того, чтобы посмотреть на этого мужчину и его жену, многие вышли из дома в это пасмурное, довольно холодное весеннее утро. Его жена должна была появиться позднее, а пока он шел один, с мрачным видом. Мы называли его Человек-Луна, а настоящего его имени не знал никто. Он был очень стар, Но насколько стар, сказать тоже было невозможно, потому что никто этого не знал. Его так же, как и его жену, очень редко можно было увидеть за пределами братана только на этой церемонии. Либо врожденное уродство, либо какая-то кожная болезнь перекрасила половину его вытянутого узкого лица в бледно-желтый цвет, тогда как другая половина оставалась черной, как смоль. Обе половины сходились в пятнистой битве граница которая шла от лба вниз через чуть приплюснутый нос и терялась на подбородке, заросшем седой бородой. Человек-луна, человек-загадка, носил по паре часов на каждом запястье, а на его шее висел на цепи распятие размером с приличный окорок. Мы считали, что он был официальным распорядителем шествия, какие бывают обычно в королевских церемониях. Под непрерывный бой барабанов в процессе шаг за шагом продвигалась через зефир к мосту через Тыкумсу, где обитали горгульи. Это занимало некоторое время, однако ради такого зрелища стоило опоздать в школу, тем более что в страстную пятницу уроки обычно начинались после десяти. Трое негров с дерюжными мешками дошли до середины моста и застыли там неподвижные, словно черные статуи. Остальная часть процессии подошла к ним почти вплотную, но так, чтобы не перегораживать проезд через мост, хотя шериф Эмори и отметил весь маршрут барьерами с мигающими огнями. В этот момент по Мерчен стрит из Братона, по тому же маршруту, что и процессии, медленно проехал пунтиак Бонневиль с откидным верхом, украшенный от капота до багажника мерцающим искусственным хрусталем. Когда Пантеак достиг середины моста с горгульями, из машины вышел водитель и отворил заднюю дверцу, а Человек-Луна подал руку своей супруге, помогая выбраться из кабины и встать на ноги. Прибыла леди. Выглядела она худой, словно тени, почти такой же черной. У нее были роскошные пушистые седые волосы, по-королевски длинная шея, хрупкие, но прямые плечи. На ней не было костюма неземной красоты, а было лишь простое черное платье с серебристым поясом, на ногах белые туфли, а на голове белая шляпа с вуалью, без полей. Белые перчатки доходили почти до черных локтей. Когда Человек-Луна помог ей выйти из машины, шофер раскрыл зонтик и поднял над головой ее величество. Как я уже говорил, леди было «106 лет от роду». Родилась она в 1858 году. Моя мама говорила, что леди была сначала рабыней в Луизиане, а перед началом гражданской войны вместе со своей матерью бежала в болото. Она выросла и воспитывалась в колонии для прокаженных, беглых преступников и рабов в каком-то захолустье под Новым Орлеаном, и там получила все то, что знала и имела. Леди была королевой, и королевством ее был братан. Насколько мне тогда было известно, никто за пределами Браттона и никто внутри его не знал ее под другим именем, кроме леди. Ей это шло. Она была воплощением элегантности. Кто-то вручил леди колокольчик. Она взглянула вниз на вялую бурую речку и стала медленно раскачивать колокольчик из стороны в сторону. Я знал, что она делала. Моя мама тоже знала. Все, кто наблюдал, знали. Леди вызывала чудовище, обитающее на илистом дне реки. К тому времени я ни разу не видел это чудовище, которое называли Старым Мозесом. Однажды, когда мне было всего девять лет, мне показалось, я слышал, как после сильного ливня, когда воздух был таким же тяжелым, как вода, Старый Мозес кого-то звал. Это был гул, похожий на самый низкий бас, но не на бас церковного органа, а скорее на те басовые звуки, которые сначала чувствуют кости, а уж потом начинает ощущать уши. Рёв поднялся до хриплого рычания, которое свело с ума всех городских псов, но потом звук исчез, словно куда-то испарился. Все это длилось не более пяти-шести секунд. На следующий день этот звук стал предметом обсуждения в школе. «Свисток паровоза!» Таково было мнение Бена и Деви Рея. Джонни не сказал, что он обо всем этом думал. «Мои родители решили, что это наверняка был гудок проходившего мимо города поезда, но, как стало потом известно, дождь размыл целую секцию железнодорожных путей в 20 милях от Зефира, поэтому в те дни не ходил даже скорый до Бирмингема». Это было удивительно. Однажды под мост с горгулями вынесло изуродованный труп коровы. Без головы и кишок, как поведал моему отцу мистер Доллар, снимавший в своей парикмахерской скальп. Двое мужчин, которые ловили раков на берегу реки, почти за пределами зефира, разнесли по груду историю, будто по течению плыл труп человека. Грудь его была вскрыта, словно консервная банка, а руки и ноги неестественно вывернуты, однако труп этот так и не нашли. Как-то в октябрьскую ночь по мосту с горгулями что-то сильно ударило. Ударило так, что оставило трещины на бетонных, кажется, столбах, поддерживавших всю конструкцию моста. Огромное бревно! Такое официальное разъяснение по этому поводу дал мэр Своуп в журнале, издававшимся в Адамсвелли. Леди звонила в колокольчик. Ее руки работали как метроном. Она начала заклинать и петь, на удивление, чистым и громким голосом. Заклинания произносились на каком-то африканском наречии, которое я понимал в той же мере, в какой разбирался в атомной физике. Потом леди ненадолго замерла. Нагнула голову в бок, как бы прислушиваясь к чему-то внизу, в реке, проверяя, какой эффект возымели ее действия, а затем снова стала позвякивать колокольчиком. Она ни разу не произнесла «старый мозыс Она говорила только... «Дан-бала, Дан-бала, Дан-бала!» А потом ее голос снова возвысился и перешел на африканское наречие. Наконец леди перестала звонить в колокольчик и опустила его к своему бедру, затем кивнула, и человек-луна взял колокольчик из ее руки. Она непрерывно смотрела на реку. Я ничего не понимал, что она там могла видеть. Потом леди отступила назад, и трое мужчин с дерюжными мешками встали у края моста с горгульями. Они развязали мешки и вытащили оттуда какие-то предметы, завернутые в бумагу из мясницкой лавки и перевязанные веревочками. Некоторые свертки были насквозь пропитаны кровью. Чувствовался запах свежего мяса, отдающий медью. Мужчины принялись разворачивать окровавленные подношения. В тыкумсу посыпались куски мяса, грудинка, Бычьи ребра, и вода окрасилась кровавыми разводами. В реку полетел цельный общипанный цыпленок, а вслед за ним из пластиковой коробки потекли куриные потроха. Из зеленой банки из-под таппервер полились телячьи мозги. Из мокрых пакетов вынули красные бычьи почки и печень, и тоже бросили в реку. Была открыта бутыль с маринованными поросячьими ножками, и содержимое ее плюхнулось в воду. След замаринованными ножками полетели свиные рыльцы и уши. Последним в реку бросили бычье сердце, по размерам оказавшееся крупнее мужского кулака. Оно погрузилось в воду с таким всплеском, словно было огромным кровавым камнем. Потом трое мужчин свернули свои мешки, и леди подошла к краю моста, стараясь не ступать в ручейки крови, струившиеся по камням возле бордюра. Это напомнило мне, что во многих семьях воскресные обеды и ужины, как правило, бывали всего лишь прилюдией к пьянке. Данбала, данбала, данбала, вновь запела леди. Затем неподвижно постояла четыре или пять минут, наблюдая за рекой, спокойно текущей вниз. Потом глубоко вздохнула, повернулась к своему пентиаку, и я на мгновение увидел за вуалью ее лицо. Она хмурилась. Что она там не увидела в речной глади или, наоборот, не смогла увидеть, это ее явно не радовало. Леди проследовала в машину, следом залез человек-луна, водитель закрыл за ними дверцу и скользнул за руль. Понтиак попятился туда, где смог спокойно развернуться, и поехал в сторону Браттона. Процессия отправилась в обратный путь по тому же маршруту, что и пришла. Обычно в это время уже звучал смех, начинались оживленные разговоры, но на этот раз участники шествия не заговаривали с бледнолицами-зеваками на протяжении всего пути. В эту страстную пятницу леди явно была сердита, и, казалось, никто не чувствовал себе желание посмеяться или пошутить. Я, конечно же, знал, в чем была суть этого ритуала. Любой в городе знал это. Леди кормила старого Мозеса устраивала ему ежегодный банкет. Когда это началось, мне было неизвестно, наверняка задолго до моего рождения. Можно было решить, как и считал это его преподобие Блессет из свободной баптистской церкви, что это какой-то языческий обряд, которому покровительствует сатана, его надо объявить вне закона и запретить указом мэра и городского совета. Однако многие белые в городе верили в старого Мозеса, и выступали против возражений святого отца. Люди считали этот обряд неотъемлемой частью городской жизни. Он был в чем-то вроде ношения кроличьей лапки или кидания крупинок соли через плечо. И такие церемонии надо было сохранять хотя бы потому, что пути Господни гораздо более несповедимы, чем предполагают поклонники Христа. На следующий день дождь усилился. Над зефиром разразилась гроза. Пасхальный парад на Мерченд-стрит к великому неудовольствию Совета по искусствам и клуба коммерсантов был отменен. Мистер Вандеркамп-младший, семья которого владела магазином продуктов и кухонных принадлежностей, последние шесть лет переодевался в костюм пасхального кролика и ехал в последнем автомобиле в самом хвосте процессии. Он унаследовал эту роль от мистера Вандеркампа-старшего, который стал уже слишком стар, чтобы скакать подобно кролику. Пасхальный дождь рассеял все мои надежды. Поймать лакомые пасхальные яйца, которые кидали из машин этой процессии, леди из Sunshine Club не смогли продемонстрировать всем своим новые пасхальные наряды и мужей. Зефирские бойскауты не смогли промаршировать под своими знаменами, а возлюбленные конфедератки, девушки, посещавшие высшую школу Адамс Велли, не смогли надеть свои кринолины и покрутить солнечными зонтиками. Наступило хмурое пасхальное утро. Мы с папой дружно выказали недовольство по поводу необходимости подстричься, привести себя в порядок, надеть на крахмаленные белые рубашки, костюмы и до блеска начищенные ваксы ботинки. Мама дала на наше ворчание и брюзжание стандартный ответ, похожий на отцовское «верно, как дождь». Она сказала «это всего лишь на один день». Словно от этого тугой ворот рубашки и туго затянутый галстук могли стать более удобными и даже уютными. Пасха считалась праздником семейным, потому мама позвонила Гранду Остину и Нане Элис, а папа позвонил дедушке Джейберду и бабушке Саре. Мы должны были собраться все вместе, как это бывало во время каждой Пасхи, и провести время в Зефирской первой методистской церкви, в очередной раз выслушивая проповедь о пустой гробнице. Белое здание церкви находилось на Сидевайн-стрит между улицами Боннер и шентак В тот день, когда мы остановили возле нее наш грузовичок-пикап, церковь была полна прихожан. Мы прошли через блеклый туман к свету, струившемуся через церковные стекла витражи, и наши начищенные ботинки моментально стали грязными. Люди сваливали свои плащи и зонтики около входной двери под нависавшим снаружи карнизом. Это была старая церковь, Ее возвели еще в 1939 году. Побелка в некоторых местах осыпалась, обнажив серую штукатурку. Обычно к Пасхе церковь приводили в порядок, однако в этом году дождь явно нанес кистям и газонокосилке сокрушительное поражение, так что сорняки буквально оккупировали внутренний дворик. «Проходите, проходите, красавица, красавица! Проходи, цветочек! Будьте осторожнее, дурачок и дурочка! Хорошего вам пасхального утра, солнышко!» Это был доктор Лизандер, который обычно служил на Пасху в церкви в качестве распорядителя празднества и выкрикивал пасхальные приветствия и пожелания. Насколько я знал, он никогда еще не пропускал пасхального воскресенье Доктор Франц Лизандер работал в Зефире ветеринаром. Именно он прошлым летом вывел у Рибеля глистов. Он был голландцем. Хотя и он, и его жена по-прежнему говорили с заметным акцентом, Папа рассказывал мне, что доктор приехал в наш город задолго до моего рождения. Ему было лет 50 Он был широкоплечим лысым мужчиной с опрятной седой бородой, которая всегда выглядела более чем идеально. Доктор носил чистый аккуратный костюм-тройку, всегда с галстуком, бабочкой и алой гвоздикой в петлице. К людям, входящим в церковь, он обращался по придуманным сходу именам. «Доброе утро, персиковый пирожок!» — обратился он к моей улыбающейся маме. Отцу он силой пожал руку. «Дождь для тебя достаточно силен, буревестник». А мне стиснул плечи и ухмыльнулся в лицо, и от его переднего серебряного зуба отразился свет. «Входи смелее, необъезженный конь!» «Слышал, как доктор Лизандер назвал меня?» — спросил я у отца, когда мы очутились внутри церкви. «Необъезженный конь!» Новое имя всегда бывало знаменательным событием. В храме стоял туман, хотя на потолке крутились все вентиляторы. Сёстры глаз с дуэтом играли на пианино и на органе перед прихожанами. Сёстры вполне могли послужить иллюстрацией, к слову, загадочной. Двойняшки, но не близнецы, эти старые девы были похожи как отражения в странном зеркале. Они обе были длинными и костлявыми. Соня с копной русых белесых волос, а Катарина с копной волос белых с русым оттенком. Обе носили большие очки в черных роговых оправах. Соня прекрасно играла на пианино, она совершенно не умела играть на органе, а Катарина наоборот. В зависимости от того, кого вы об этом спрашивали, сестрам глаз, которые, казалось, постоянно были в ссоре и ворчали друг на друга, но, как ни странно, жили при этом вместе в доме на Шентек-стрит, похожим на имбирный пряник, было 55, 60 или 65 лет. Странности их дополнялись еще и гардеробом. Соня носила только все оттенки голубого, а Катарина была рабыней зеленого. Что поражало неизбежное. Соню среди нас детей звали «Мисс Глаз Голубая». Ну, а как называли Катарину, думаю, вы догадались. Однако, как ни странно, они играли на своих инструментах, на удивление, слаженно. Церковные скамьи почти все были заполнены. Помещение напоминало теплицу, в которой расцвели экзотические цветы, шляп и нарядов. Другие тоже искали себе место, и один из распорядителей церемонии, седоусый мистер хорас Кейлор, постоянно подмигивающий левым глазом, отчего, когда он смотрел на вас, мурашки бегали по коже, подошел к началу прохода, чтобы помочь нам. «Том, сюда! Боже мой, да ты что, слепой!» На всем белом свете только один человек мог во время церковного песнопения завопить, как лось. Он встал со своего места, размахивая руками поверх моря шляп. Я почувствовал, как мама съежилась, а папа обнял ее, словно удерживая от падения со стыда. Дедушка Джейберт часто выкидывал какие-нибудь номера, о которых отец, думая, что я его не слышу, говорил, показывает всем свою задницу. Сегодняшний день не был исключением. «Мы тут заняли вам места», — продолжал гласить дедушка, и из-за его крика сестры глаз сбились. Одна взяла диез, а другая — бемоль. «Идите сюда, пока тут не расселся какой-нибудь наглец!» В том же ряду сидели Гранд Остин и Нана Элис. Гранд Остин надел по поводу праздника костюм из легкой полосатой ткани, который выглядел так, словно от дождя разбух, и увеличился вдвое. Его морщинистая шея была стянута ослепительно белым на накрахмаленным воротничком и голубым галстуком бабочкой. Редкие седые волосы были зачесаны назад, а глаза полны смущений из-за того, что он вынужден был выставить проход свою деревянную ногу. Он сидел рядом с дедушкой Джейбердом, что отягощало его волнение и страдания. Они гармонировали друг с другом, как грязь и бисквиты. Нана Элис, как обычно, выглядела олицетворением счастья. На ней была шляпка, украшенная на полях маленькими белыми цветочками. Перчатки ее тоже были белого цвета, а платье было похоже на глянцевую зелень под морем солнечного света. Ее мило овальное лицо сияло в улыбке. Она сидела рядом с бабушкой Сарой, и они подходили друг к другу, как маргаритки в одном букете. Как раз в эту минуту бабушка сары тянула дедушку Джейберда за пола его пиджака от того черного костюма, который он носил, и в солнечные дни и в непогоду, на Пасху и на похороны, пытаясь усадить его обратно на место и прекратить размахивание руками, которые в церкви выглядели более чем неприлично. Он просил людей в одном с ним ряду сдвинуться, поплотнее друг к другу, а потом вновь закричал на всю церковь «Здесь хватит места еще на двоих! Сядь, Джей!» «Сядь немедленно!» Она была вынуждена ущипнуть его за костлявую задницу, и тогда дедушка свирепо взглянул на бабушку Сару и уселся на свое место. Мои родители и я протиснулись туда. Грант Остин сказал, обращаясь к папе, «Рад видеть тебя, Том!» Потом последовало крепкое рукопожатие. «Да, правда, видеть-то я тебя и не могу!» Его очки запотели, он снял их и принялся протирать стекла носовым платком. «Однако, скажу тебе, народу тут собралось, как не было еще ни в одну пас. Да, народу, как в публичном доме в день получки, а о том?» — прервал его дедушка Джейберт. Бабушка Сара так сильно пихнула деда локтем под ребра, что зубы у него клацнули. «Я надеюсь, ты позволишь мне закончить хоть одну фразу?» — обратился к нему медленно багровевший грант Остин. «Пока я сижу здесь, ты не дал мне еще и слова, вымол Мальчишка, ты отлично выглядишь!» Как ни в чем не бывало, прервал его дедушка Джейберт и, наклонившись через гранда Остина, похлопал меня по колену. «Ребекка, надеюсь, ты даешь ему достаточно мяса? А? Знаешь, растущим парням нужно мясо для мускулов». «Ты что, не слышишь?» — спросил его гранд Остин, покрасневший, как рак. «Не слышу что?» — переспросил его дедушка Джейберт. «Прибавь громкость на слуховом аппарате, Джей!» — сказала бабушка Сара. «Что?» — переспросил он. «Громкость прибавь на аппарате!» — закричала она ему, окончательно теряя терпение. «Прибавь громкость!» Пасха обещала стать запоминающейся. Дождь продолжал барабанить по крыше. Входившие с улицы мокрые люди здоровались с уже сидевшими внутри. Дедушка Джейберт, на чем худым и вытянутым лицом серебристым ежиком торчали коротко стриженные седые волосы, изъявил желание поговорить с отцом об убийстве. Но отец... Коротким отрицательным движением головы отверг все попытки подобного разговора. Бабушка Сара спросила меня, играл ли я уже в этом году в бейсбол, и я ответил, что да, уже играл. У бабули Сары было круглое доброе лицо с полными щечками и голубыми глазами в сетке морщин, но я отлично знал, что она часто задает дедушке Джейберду за его выходки по первое число, и тогда ее глаза горят яростным огнем. Из-за дождя все окна были плотно закрыты. Скоро в церкви стало нечем дышать. Вокруг царила сырость, пол был влажным, по стенам текло, над головой гудели и стонали, разгоняя густой воздух лопасти вентиляторов. Отовсюду доносились сотни разнообразных запахов — духи, лосьоны после бритья, тоник для волос, сладчайший аромат бутонов на шляпках и воткнутых в петлицы пиджаков. Появились певчие, все как один в пурпурных мантиях. Певчие еще не допели первый гимн, а я уже обливался потом под рубашкой. Гимн пели хором и стоя. Как только отзвучала последняя строфа, все поспешно расселись на места. Две более чем упитанные дамы, миссис Гаррисон и миссис Прасмо, вышли к кафедре и несколько минут говорили о пожертвованиях в пользу нуждающихся в Адамсвелле. После чего все снова поднялись, спели новый гимн и опять дружно уселись. Рядом со мной оба моих деда тщательно выводили гимны. Их голоса напоминали могучий лягушечий рев в весеннем болотистом пруду. Потом на кафедру поднялся полнотелый преподобный Ричмонд Ловой и начал рассказывать нам о Великом Дне, о ознаменованном воскрешением Христа из мертвых и всем прочим. Под правым глазом лицо преподобного Ловой было отмечено бородавкой с запятой из коричневых волосков. Его виски были тронуты сединой, и каждое без исключений воскресенье, его зализанная назад челка от горячей жестикуляции и энергичной молитвы прорывала узы удерживавшего ее лака, и каштановые пряди падали преподобному на глаза. Жену преподобного Лавоя звали Эстер. Имена их троих детей были Мэтью, Люк и Джонни. Примерно посреди проповеди, когда голос преподобного Лавоя мог потягаться силой с грохотом бури за церковными окнами, я внезапно понял, кто именно устроится на скамье прямо передо мной. Демон. Эта девочка свободно могла читать мысли. Это было общеизвестно. И в этот раз, как только мысль о ее присутствии проникла в мое сознание, голова демона начала поворачиваться ко мне. Через мгновение она уже смотрела на меня своими черными, как уголь, глазами, взгляд которых вполне был способен заворожить ведьму в самую темную полночь. Имя демона было Брэнда Сатли. Ей было 10 лет от роду. У нее были огненно-рыжие прямые волосы и бледная кожа, усыпанная крупными коричневыми веснушками. Ее густеющие брови были похожи на ярких гусениц, а заметно несимметричные черты лица наводили на мысль о каком-то охваченном трепетным ужасом христианине, пытавшемся сбить огонь с ее пылающей головки, причем пользовался при этом лопатой, не меньше. Левый глаз демона был больше правого, ее нос напоминал крючковатый клюв с двумя зияющими дырами, а тонкогубый рот мог свободно бродить с одной стороны лица на другую. Демон полностью оправдывала полученное наследство. Ее огневолосая и рыжеусая мать выглядела натуральной сестрой пожарного гидранта, а ее рыжебородому отцу мог позавидовать любой свежевыкрашенный почтовый ящик. Само собой, что с такими огненными родичами Брэнда Сатли было мало сказать странноватой, она была колдуньей, это точно. Своё прозвище демон получила, когда в один прекрасный день на уроке рисования изобразила своего родного отца в виде отличного черта с рогами и раздвоенным хвостом после чего во всеуслышание поведала учительница рисования миссис Диксон, потребовавшая от нее объяснений, что у ее папочки в дальнем углу гардероба хранится целая пачка журналов с фотографиями, на которых парни-демоны засовывают свои хвосты в дырочки демонов-девушек. В дальнейшем демон пошла гораздо дальше разглашение секретов своей семьи. Она приносила в школу дохлых кошек в коробках из-под ботинок, с приклеенными скотчем глазам бедняжек медными пенни. Но уроки труда она смастерила из нескольких брусков зеленого и белого пластилина чудное кладбище, украсив могилки аккуратными надгробными плитами с именами всех, без исключения одноклассников, с точными датами смерти. Результатом чего стала не одна истерика среди тех, кто вдруг понял, что никогда не дотянет до 16. Она славилась пакостными розыгрышами с использованием собачьих какашек вместо начинки для сандвичей. Ходили слухи, что именно на демоне лежала ответственность за разлив канализации в школьный уборной для девочек в прошлом ноябре, когда кто-то тщательно закупорил тетрадными листами все сливные отверстия унитазов. Спору не было, Бренда была штучкой зловещей и неприятной. И вот теперь ее королевское высочество зловеще пристально рассматривало меня. к Кривой ротик демона растянулся в извилистую улыбку. Как завороженно я смотрел в ее горящие черным огнем глаза, не в силах отвести взгляд. И в голове у меня крутилась только одна мысль — она добралась до меня. Со взрослыми всегда бывает так. Когда тебе до зарезу нужно их внимание, ты готов сделать все, чтобы они обратили на тебя взгляд, их внимание витает за сотни миль от тебя. Когда же ты хочешь, чтобы предки вдруг оказались на другой стороне земли, они начинают преследовать тебя повсюду, отягощая ненавистной заботой. Глядя на демона, я мечтал о том, чтобы хоть кто-нибудь из сидящих рядом с ней взрослых обратил на нее внимание, одернул и приказал повернуться и слушать преподобного Лавоя но Бренда без всякого труда сделалась невидимкой. Никто не замечал отвернувшегося от кафедры бледного веснущатого лица, кроме меня, ее жертвы, которую она выбрала в этот час. Худенькой бледной змейкой с грязными ядовитыми зубками-коготками ее правая рука начала подниматься вверх. Медленно со зловещей грацией демон отставила указательный палец и нацелила его в одну из зияющих ноздрей. Когда палец начал свое погружение, мне показалось, что этому не будет конца, что палец будет уходить и уходить все глубже и глубже в голову. Демона пока не исчезнет совсем. Но рано или поздно погружение закончилось. Палец устремился наружу к свету и вынырнул с комком звеноватой блестящей студенистой массы размером не меньше леденца. Неподвижный взгляд черных глаз Брэнда держал меня в оцепенении. Ее рот начал открываться, я содрогнулся. «Нет!» — взмолился я, мысленно обращаясь к своей учительнице «Пожалуйста! Только не это!» Демон устремила украшенный зеленым наростом палец к своему розовому язычку. Не в силах спастись, я продолжал следить за происходящим, чувствуя, как желудок закручивается узлом, сворачивается и превращается в крохотный тугой комок. «Зеленое на розовом! Грязные ногти!» Липкая студенистая масса, вот-вот готовая сорваться вниз. Демон слезнула с кончика пальца свою добычу. Должно быть, я издал громкий хрип и сильно вздрогнул, потому что отец сжал рукой мою коленку и прошептал «слушай внимательно». Конечно, он ничего не заметил, даже самого финала, изысканной пытки, устроенной демоном. Улыбнувшись мне, Бренда притушила взгляд своих черных глаз, и знаменое окончание действа отвернулась от меня, вернув голову в исходное положение. Рука ее матери поднялась и погладила ослепительный дьявольские пряди демона, словно не было во всем подлунном мире более кроткого и милого существа, чем ее дочь. Преподобный Ловой объявил общую молитву. Освобожденный от наваждения, я опустил голову и крепко зажмурился. Примерно через пять секунд после начала молитвы в мой затылок с щелчком вошел, Врезался твердый, крохотный снаряд. Быстро оглянувшись, я посмотрел назад. Я немел от ужаса. Безжалостно блестя серыми, как сталь, глазами, прямо позади меня сидели братья Бренлины, Гоча и Гордо. Их родители, сидевшие по обеим сторонам от них, были глубоко погружены в молитвенный транс. По моему мнению, повод для молитвы у этих людей мог быть только один — скорейшее избавление от своего нечистого потомства. Братья Брейнлины были затянуты в одинаковые синие костюмчики с белыми рубашками и галстуками. Единственное различие сводилось к тому, что белый галстук Гочи перечеркивала полоска красная, в то время как галстук Горда имел полоску черную. Волосы Гочи, который был старше Горда ровно на год, были светлее. Лохмы Горда отдавали в желтизну. Лица и того, и другого... Более всего напоминали грозные физиономии каменных истуканов, вырубленных из темного гранита. всё в их облике, устремленные вперед подбородки, выпиравшие скулы, готовые прорвать кожу, утесы гранитных лбов, все говорило о снедающем душе братья в злобном огне. Секунду, последовавшую за началом созерцания этих хищников, гордо поднял руку и молча показал мне отставленный средний палец а Гоча зарядил духовую трубку новым гороховым снарядом. «Кори, не крутись по сторонам!» — раздался у меня духом шепот мамы, и меня дернули за рукав. «Закрой глаза и молись!» Так я и сделал. В следующий миг в мой череп вонзилась новая горошина. Пущенная умелая из близкого расстояния горошина может причинить острую боль, крик от которой невозможно сдержать. В течение остатка молитвы я слышал, как позади меня бренлины крутились, перешептывались и хихикали, словно пара злобных троллей. Все оставшееся время моя голова служила им отличной мишенью. После молитвы исполнили еще один гимн. Были произнесены необходимые речи и сказано слово о всегда открытых дверях для путников. По кругу отправился поднос для пожертвований. Я положил на поднос доллар, специально врученный мне отцом для этой цели. Хор пел, сестры глаз сыграли на пианино и органе. Позади меня щихикали брендлины. Потом преподобный Лавой еще раз взошел на свое место, чтобы исполнить пасхальный обряд. И именно в этот момент мне на руку села оса. Рука лежала у меня на колени. Заметив осу, я не стал отдергивать руку, несмотря на то, что по моей спине словно молнии пробежал страх. Добравшись до ложбинки между мизинцем и безымянным пальцем, оса устроилась там и замерла, часто подергивая своим черно-голубым брюшком, украшенным смертоносным жалом. Теперь позвольте рассказать вам кое-что об осах. Осы — это не то, что пчелы. Пчелы, существа толстые, довольные своей судьбой, день-деньской перепархивают с цветка на цветок, безразличной к человеческой плоти. Дикие пчелы любопытнее пасечных и могут подлететь к вам, чтобы изучить, но, как правило, их поведение легко предсказуемо и от них нетрудно улизнуть. В отличие от пчел осы, в особенности черные осы, поджары и проворные насекомые, похожие на летающий кинжал с крокотной головкой, словно рождены для того, чтобы вонзать свое жало в смертную плоть, порождая вопли, сравнимые разве что с восторженными криками знатока вин, откупорившего пчелы покрытую столетней паутиной бутылку. За неосторожное поведение вблизи гнезда черных пчел можно поплатиться жутковатым ощущением, сопоставимым, по слухам, с зарядом мелкой дроби, спину и ягодицам. Я сам видел то, что сталось с лицом мальчика, напоровшегося на осиное гнездо, исследуя в середине лета заброшенный дом. Осы покусали его губы и щеки. Лицо так распухло, что такую муку я не пожелал бы даже братьям Брэйлинам. Осы безумны. К ним нельзя приноровиться. Они нападают без предупреждения, и в их повадках нет последовательности. Будь у них жало подлиннее, они бы прокусывали вас насквозь. В необъяснимой слепой ярости, переполняющей их, осы почти равны братьям Брэйлинам. Если у дьявола и имеются на земле родственники, то это не черные коты, не обезьяны или гладкокожие ящерицы. Ими всегда были и остаются осы. В голову мне впилась очередная горошина. Боль была неожиданной и сильной. Но мне уже было не до того. Я следил за осой, обнюхивающей ложбинку между моим мизинцем и безымянным пальцем. Слушал бешеный ритм своего сердца, чувствуя, как кожа покрывается отвратительными мурашками. Что-то пронеслось мимо моего лица, и, приподняв голову, я заметил вторую осу, которая сделала проверочный облет головы демона и уселась прямо посреди ее рыжего пожара. Должно быть, демон что-то почувствовала. Не зная, что за ужас устроился на ее голове, она подняла руку и смахнула осу, проделав это без малейшего вреда для себя. Сброшенная на пол оса снова поднялась в воздух. Судя по грозному жужжанию ее черных крыльев, она пребывала в последней степени ярости. Я решил, что демону пришел конец, но оса, очевидно учуев, исходящие от рыжей девочки с родственной флюиды, внезапно изменила свои намерения и взмыла к потолку.